9 августа первого года миссии. Среда. Пристань дома на холме. Прямо с утра, после завтрака, Антон Игоревич, придя к обжигательной печи, приказал тушить огонь в топке. Процесс обжига закончился, и теперь в течение суток печь вместе с содержимым должна была медленно остывать, как и положено по технологии. повлиять на этот процесс геолог никак не мог. А потому, оставив своим заместителям Мару с указанием продолжать месить и лепить, ибо кирпичам много не бывает, вернулся в новый лагерь. На этот день у него были свои особые планы. Мара каждый раз, уходя на работу, оставляла своих малышек на попечение Илин. Годовалую дочку, которой Марина Витальевна посоветовала уже переводить на прикорм из мясного и рыбного бульона, и растёртой на месарубке рисовой каши или картофельного пюре. Сначала маленькая Амуле немного капризничала, а потом привыкла есть с ложечки и втянулась. Кстати, первое произнесённое ею русское слово было именно "каська". Так что для Верочки и Любаши как окрестили маренных дочек в клане прогрессоров молока у илем вполне хватало к тому же в обед и вечером их прикладывала к груди уже родная мать в ладире Антон Игоревич натянул длинные до паха сапоги и взяв с собой четырёх изнывавших от безделья подростков в полуафриканах с лопатами корзинами и мешками а также одну кожаную лудку отправился совершать то дело, ради которого он и пошел в прошлое – искать болотную и луговую руду. Очень его заинтересовали пойменные болотца в низовьях ближнего и дальнего. Зара проводила его тоскующим взглядом, но была не в силах оторваться от своего пищащего и скулящего выводка. Остальных девочек Пока их руки свободны от стройки, Марина Витальевна погнала на прополку и окучивание картошки. Скучное и неинтересное, зато нужное занятие. Собирать в лесу массово выпавшие белые грибы девочкам было бы куда интересней, но отпустить их туда без сопровождения взрослых мужчин фельдшерица не могла. Вот вернуться после обеда гук с Серёгой, тогда, пожалуйста. А сейчас нет. Нет, и ещё раз нет. Сергей Петрович тем временем начал предварительные работы для заготовки каркасного материала для большого дома. Это не доски для временных строений. Тут, к сборке штабеля, требовалось подходить серьёзно: выровнять площадку, собрать над ней крытый трясником односкатный навес из жердей и более-менее годного горбыля, а уж потом приступать к основной работе. Разметив площадку и объяснив Валере, что конструкция должна быть простой и максимально дешёвой, целиком из отходов основного производства, всё равно, как только отпадёт надобность, этот навес можно будет пустить на дрова. Мужчина вооружился рулеткой и направился туда, где были сложены брёвна, подбирать сырьё для будущего каркаса большого дома и вообще провести переучёт имеющихся запасов. Полуафриканки под руководством Валеры, вздохнув, взялись за лопаты и в первую очередь начали выравнивать площадки под основания будущих штабелей. При размерности 16х6 на м навес будет способен вместить в четырёх штабелях до 60 кубов пиломатериала. Никакого бетонирования опор или ленточного кирпичного фундамента не предусматривалось. Сами опоры заглублялись в землю не больше, чем на лопатный штык, и укреплялись камнями. Вместо пилёного бруса на столбы пошли очищенные от ветвей тонкие стволы соснового подроста, не годные к переработке. Валера даже кору с них не снимал. Соединялось всё это горбылём, вытащенным из кучи для отходов. Короче, работа спорилась. Вернувшийся с переучёта Сергей Петрович Проверил качество выровненных площадок и распорядился ещё кое-где подкисать лопатами грунт. Если опорные балки лягут неровно, то сырые доски в процессе хранения могут повести. Впрочем, всем остальным он остался вполне доволен. Под их с Валерой руководством бригада полуафриканок возвела уже каркасы трёх строений нормальной, так сказать, конструкции. И этот упрощённый Они могли собрать с почти закрытыми глазами. Когда раздался сигнал к обеду, конструкция в общих чертах была готова. Осталось только нарезать тростник, увязать его в снопики и застелить им крышу. Но эту работу Сергей Петрович собирался возложить на молодёжную лизину бригаду, а его работницам во второй половине дня хватит и других дел. Узнав, что грибы отменяются, и вместо этого надо лезть в воду, И опять резать этот противный тростник. Лизины девочки разочарованно вздохнули. Ну что поделать? Такова жизнь. Тем более, что Сергей Петрович пообещал, что если они быстро управятся, то и грибы от них тоже никуда не убегут. И так 20 пар рук деловито заработали. Одни режут, другие вяжут, третьи оттаскивают, четвёртые застилают. Единственная забота чтоб никто не навернулся с верхатуры при застёлки. Ходить по такой хлипенькой крыше нельзя, и всё придётся делать со стремянки. Девчонки помотали головами. Уж они-то мол, уж не навернутся, по деревьям лазить умеют, хоть и не обезьянки. Когда обед для строительной бригады подходил к концу, вернулся Антон Игоревич со своими помощницами и привёз четыре плетёные корзины. доверху наполненные крупными неровными комьями ржавого цвета он выгружал их с такой гордостью, словно это были золотые слитки. "И что, Игривич?" недовольно спросил Сергей Петрович. "Это и есть болотная руда?" "Да!" радостно ответил геолог, глаза которого сияли вдохновенным блеском неисправимого энтузиаста. причём как бы ни наилучшая химический анализ я тут тебе сделать не могу, но на глаз из 100 кг смеси такой руды с древесным углем выйдет до 20 кг железа. И мы, считай, на этой прелести буквально сидим. Даже далеко ходить не пришлось. Нашёл руду прямо там, где Антошка со своими девочками ловит рыбу. Сверху дёрн под 1 см 30-40 песчано-илистых наносов, а под ними слой такой вот труды до полуметра. Понятно, улыбнувшись, кивнул глава клана. Значит, мы теперь будем с железом. Ну, до железа нам ещё пока далековато, произнёс бородач. Сперва надо накопать этого добра. А дело это ты сам понимаешь, нудное и грязное. Потом промыть и просушить. обжечь на костре, чтобы удалить органику, нажечь древесного угля, построить домницу и только потом сделать первую плавку. Так сказал Петрович. А вот сушить и обжигать можно не на костре, а в обжигательной печи. Будет быстрее, да и руда окажется почище. Верно говоришь, кивнул счастливый копатель, при этом озабоченно почесав подбородок. Только вот печь нам сейчас нужна именно для обжига кирпича. Да и все люди заняты сейчас на стройке, не оторвать ни одной пары рук. Он замолчал и хитро посмотрел на учителя. Тот слегка хмыкнул и едва заметно кивнул. Кстати, Петрович, спросил геолог. Цемент собственного производства получить хочешь? Конечно, хочу, оживился тот. Причём побольше и побыстрее. Но как? Дело в том, с Азартом начал тот, садясь на своего любимого конька, что железная руда это не только ценный мех, в смысле само железа, но при добавлении в шихту известняка для увеличения текучести шлака, этот самый шлак превращается в неплохое сырьё для производства цемента. Правда, тут есть несколько но. Во-первых, жидкий шлак надо выпускать не прямо на землю, а в воду для получения стекловидных гранул. Во-вторых, эти гранулы надо будет ещё потом размолоть или растолочь в пудру. В-третьих, характеристики этого цемента будут плясать как бабка на базаре, от сотой до пятисотой марки, ибо конкретный состав такой вот труды, дело ужасно нерегулярное. Так, сказал Сергей Петрович. Тогда это точно не на этот год. Размалывать твои гранулы нам сейчас нечем. Но «Ну, не скажи, Петрович, возразил геолог. Примитивную мельницу из бурового станка я тебе смастерю. Производительность, правда, будет небольшой, но и домница за одну плавку даст не больше полутора сотен килограмм шлака. Вопрос только в мельничных жерновах. Желателен песчаник, хотя и плотный известняк тоже подойдёт. Не соблазняй, Игоревич. Конечно, хорошо было бы выложить фундамент на цементном растворе, а не на известковом тесте. Но лишних рабочих рук у нас нет. Да и руки эти, как ты сам понимаешь, женские и необученные. Мне и так их иногда до слез жалко. Но понимаю, что по-другому нельзя, иначе мы все тут вместе с ними зимой передохнем. С жалостью! Назидательно произнёс специалист по недрам: "Усла на дорога в ад, а эти девочки достойны не жалости, а гордости. Выносят все наши издевательства над их естественной природой без единого стона и даже улыбаются. Знаешь, я ведь раньше считал эту твою затею с прогрессорством чистейшей авантюрой и пошёл на неё только потому, что там деваться мне было некуда". Не хотел быть никому ненужным стариком, одиноко доживающим свои годы. Но теперь подумать только, у меня есть жена, каких еще поискать, приемные дети, и скоро будет свой родной ребенок. Пожив тут с этими людьми, я уже думаю, что, скорее всего, у тебя что-нибудь да получится. И потому именно ради них хочу дать тебе как можно скорее собственный металл и цемент. Спасибо на добром слове, Игорьич. Я понимаю твои хорошие намерения, но и они не добавляют нам силы. Мы и так движемся вперёд настолько быстро, насколько это возможно, и не эксплуатируем только самых маленьких. Возможно, когда на стройке будет очищен котлован, а у меня заготовлены все пиломатериалы, я смогу перебросить бригаду Андрея на руду, но не раньше. Что касается цемента, То как я понимаю, вопрос там упирается в камень для изготовления жерновов. Песчаника под рукой у нас сейчас нет, а наш известняк, судя по твоему кислому виду, не подойдёт. Не подойдёт, печально вздохнув, сказал Антон Игоревич. Он слишком мягкий и рыхлый. Но Петрович, я обязательно что-нибудь придумаю. Классическая мельница с жерновами это далеко не единственный способ помола. Есть, например, еще и шаровые мельницы, а в них шаровые мельщие элементы могут быть хоть металлическими, хоть каменными, хоть керамическими. Зато тонкость помола гарантируется. Шаровая мельница – это хорошо, но громоздко. И для нас будет посложнее, чем мельница с жерновами. Барабан для шаровой мельницы тебе все равно делать некогда и не из чего. Вариант с переделанным буровым станком мне в этом смысле нравится больше. Но для него у нас не хватает подходящих камней для изгодавления жерновов. «Хорошо», — не унимался идеолог, — «будем считать, что камни с меня. Ты не подскажешь, какой у них должен быть диаметр?» Петрович наморшил лоб. «Ручные мельницы имеют диаметр жернова порядка сорока сантиметров». Мускульная сила отдельного взятого человека от 50 до 100 ватт. Сопротивление жирного растет пропорционально квадрату диаметра. Давай посчитаем. Он вытащил из кармана калькулятор, и его пальцы бойко заплясали по клавишам. Получается порядка двух с половиной трех метров, сказал он, закончив подсчеты. При этом еще придется конструктировать редуктор, в 20 раз понижающий скорость вращения рабочего органа. Так что и это тоже не пойдёт. Можно, конечно, вертеть маленький жернов на прямую, но при этом большая часть энергии будет расходоваться вхолостую. Да, хмурился сказал Антон Игоревич. И тут опять не то. Нам бы соорудить что-то вроде этой большой кофемолки, он развёл руки в стороны. Сергей Петрович стал вдруг необычайно серьёзен. — Во! — сказал он. — Кофемолка. Это волшебное слово. Рессора от твоего москвича в трюме? — Да, разумеется, Петрович, все четыре штуки. Кто же бросит такую сталь? — Распрямить и заточить их сможешь? Геолог пожал плечами. — Если будет древесный уголь, то смогу, — ответил он и спросил. — Петрович, а из чего ты хочешь делать корпус? — А не из чего. Торжествующе ответил тот: "Это тебе не шировая мельница. В качестве корпуса подойдёт и выкопанная в земле цилиндрическая яма, выложенная твоим же жжёным кирпичом. Полметра глубины, больше и не надо. Всё равно больше одного мешка шлака загружать мы в неё не будем. И двойная деревянная крышка сверху, чтобы не летела пыль. Вот тебе и максик кофемолка. А что?" Вас кликнул Антон Игоревич, хлопая себя по колену. Получается вполне реальная конструкция. Только как бы нам с размером ножа не промахнуться, чтобы не пожечь мотор. Мотор, сказал Сергей Петрович, вставая. Мы пожжём, если засыплем в этот агрегат слишком много шлака или он будет слишком крупным. Думаю, что фракции в 2 см слоим в 3-4 см будет вполне достаточно. Но это, Игоревич, вопрос не завтрашнего дня. У нас пока нет ни готой к переработке руды, ни древесного угля, ни самого шлака. Но я буду иметь в виду этот вопрос. А сейчас пока на этом всё. Надо идти работать. Договорились, Петрович, удовлетворённо сказал геолог, тоже вставая. Я тоже пойду, посмотрю, как идут дела на моей кирпичной фабрике. и они пошли каждый в свою сторону. При этом у Петровича продолжала крутиться в голове мысль о мельнице. «Да вообще, мало ли чего понадобится размолоть», — думал он. «Не только ведь шлаковый клинкер на цемент». При всей своей простоте и доступности наживая кофемолка обладала двумя существенными недостатками. Процесс в ней не непрерывный, и требует периодической загрузки и выгрузки материала. Да и помол в такой мельнице всегда получается неоднородным. Часть продукта превращается буквально в пыль, а часть остается в довольно крупной фракции. Учитель попытался вспомнить, как была устроена его домашняя кофемолка с коническими жерновами, не имевшая таких недостатков. Мощность 180 ватт, Внешний неподвижный конус и диаметрами 8 и 5 см. Внутренний вращающийся жернов, соответственно, с диаметром уменьшающимся с 5 см до 3. Если масштабировать агрегат пропорционально квадратному корню от возрастания мощности, то для двигателя в 4,5 кВт получается устройство с небольшим диаметром внешнего корпуса в 40 см. Сама плита верхнего жирного будет, конечно, больше. Квадрат со сторонами 60х70 см, но и это уже легче, чем песчаниковый жирнов диаметром под 3 м. Внутренний жирнов, который и потребуется крутить, окажется ещё меньше, с диаметром, уменьшающимся с 25 до 15 см. Относительно трёхметрового грамила вообще замечательно. Вопрос только в том, из чего можно изготовить сей замечательный агрегат. Конечно, камней с нужной твердостью и подходящего размера в округе вполне достаточно, но едва ли вручную и на глазок из них можно вырезать болгарками зубчатые конусы нужной формы. Нереально! Мысль о мельнице не оставляла Сергея Петровича почти все время, пока он трудился у себя на лесопилке. Цемент собственного производства. Пусть даже и плохонький и в небольшом количестве, а сначала ещё один шаг к местной цивилизации, как и собственная железа. Ведь не собирались же они производить собственный обожжённый кирпич, а вот пришлось, и уже завтра будет ясно, насколько он выйдет хорош. Кстати, конические жернова можно попробовать изготовить из керамики. Набросок небольшой эскиз Вечером он показал его Антону Игоревичу. Петрович устало сказал тот: "Ну нафига попу баян, если он не музыкант? Ты у нас великий мастер работы по дереву, но с металлом и камнем я умнее. Не изготовим мы из камня или металла такую штуку. Вот наизнанку вывернемся, а не изготовим. Что касается керамики, то красный кирпич это наш предел." Ни коалина, ни оксидов циркония и титана для создания высокопрочной керамики у меня тут нет. У красного кирпича, между прочим, стойкость к ударным нагрузкам и истиранию находится на уровне худших образцов известняка. Если даже под твоей деревянной модели и получится отформовать и обжечь такие жернова, и при этом угадать с коэффициентом усадки, то работать они будут очень недолго. и закончат своё существование с большим шумом. А если сделать металлические вставки? с надеждой спросил Сергей Петрович. Вставки сделать можно, кивнул геолог. Только толк с них будет чуть. Вот тут, в нижней части, должны быть расположены перья тонкого помола, а их требуется в 5 раз больше, чем основных ножей, и должны они быть тонкими-тонкими. В своей сельской кузнице я такое тебе исполнить не берусь. И даже если всё это сделать, то проработают такие жернова не чуть не дольше кирпичных. Конструкция, изрезанная пазами для вставок, потеряет значительную часть прочности, а у металла и кирпича разные коэффициенты расширения. И как только при работе жернова нагреются, то всё полетит к чертям собачьим. Нет, наживая мельница наш единственный реальный вариант. Да, Игрич, ты меня сильно огорчил. При некачественном размоле и без того сомнительный цемент станет ещё хуже. Ладно, Петрович, сказал Антон Игоревич, подумав. Есть тут одна идея. Тебе ведь надо перевести мельницу на непрерывный цикл, и чтобы в качестве готового продукта на выход шла только пылевидная фракция. В общем, да, этого будет вполне достаточно. Тогда смотри и слушай. сказал Антон Игоревич, забирая эскиз и поворачивая его обратной стороной. В промышленности для удаления полевидной фракции и ее последующего осаждения применяется радиальная воздуходувная улитка, сопряженная с бункером-циклоном. Вот тут воздух будет поступать в нашу мельницу, подхватывать поднятую ножами пыль дальше на улитку, а оттуда в циклон. В виде готовый цемент осядет на дно конуса бункера, а освободившийся от него воздух вылетит в трубу. Вот тут ставим загрузочный бункер с дозатором для шлака, чтобы сам подавал сырьё в мельницу по мере его выработки. Думаю, что соорудить такую конструкцию из дерева тебе будет куда проще, чем мне возвращаться с твоими коническими жерновами. Примерно такую конструкцию, только предназначенную для нагнетания а не для отсоса. Я собирался использовать для наддува своих домниц. Уж очень неохота по несколько часов махать мехами. Так, — сказал Сергей Петрович, внимательно глядя на эскиз. Теперь два вопроса. Во-первых, чем мы будем приводить в движение эту твою улитку? И, во-вторых, сечение бункера обязательно должно быть круглым? Геолог хмыкнул. Улитку? сказал он: "Мы будем приводить в движение интерсколовским штробаризом. Там мотор 2000 Вт при 6.500 оборотов. Дури хватит. Просто снимаем с него защитный кожух и диск и крепим вместо них барабан улитки. В принципе, это возможно, а детали мы с тобой ещё обдумаем. Теперь то, что касается бункера. Снаружи как хочешь, А внутренняя поверхность обязательно должна быть цилиндрической, ибо именно вдоль неё и будет закручиваться воздух, отдавая свою пыль. Возможно, проще всего будет в квадратной в сечении бункер сделать цилиндрическую вставку, сплетённую из прутьев наподобие корзины без дна, и для герметичности слегка промазать её глиной. То же самое и с воздухоотводной трубой в циклоне. Воздухоотвод от улитки до циклона деревянный и коробчатый. От мельницы до улитки из 110-й гибкой ПВХ трубы. У нас идёт целых 110 м. На хрена ты её вообще брал? Планировал проложить канализацию. Махнул рукой учитель. Но меньше одного рулона мне не продали. Ладно, сказал Антон Игоревич. Ну вот она и пригодилась. Петроечке вну. В общих чертах сказал он. Конструкция выглядит вполне работоспособной и пригодной к изготовлению в наших условиях. Теперь скажи, какого размера должен быть бункер и каким диаметр у литки и её барабана? Бункер, я думаю, сказал геолог, постукивая пальцем по чертежу. Сечением метр на метр и высотой в 1,6 м. Ещё метр коническая часть. и еще метр на то, чтобы подставить мешок для цемента. Барабан улитки диаметром около 30 сантиметров и шириной сантиметров в 12. Уж больно там мотор высокооборотный. Здоровенная громила, больше трех с половиной метров, покачал головой Петрович. Делать придется все по-взрослому. Столбы пятнашки под бетон и все остальное соответственно. Да и на высот дождей тоже понадобится здоровенный. А ты, Петрович, зарой этот циклон в землю по самой уконечической части. А для конуса и выгрузки готового продукта сделай яму с трапом наподобие автомобильной. Вот и высота уменьшится более чем вдвое, и ставить его можно будет не на столбы, а прямо на землю, на опорную приставину. Вот так. Хмм, задумчиво произнёс главный прогрессор А что? Вполне интересная идея. Думаю, что с этим мы справимся. Теперь как только, так сразу. Тут ещё надо сделать так, добавил геолог, чтобы была возможность отсоединять улитку и переносить её от мельницы к домнице и обратно. Второй штурборез, скорее всего, нам придётся использовать по прямому назначению. Это вполне возможно с заданными тобой параметрами. Вопрят ли эта конструкция, даже изготовленная из дуба, будет тяжелее 100 кг. Конечно, вопрос мельницы решён. Жаль только, что зерно на ней молоть будет нельзя. Запривку с цемента, Витальевна, нас убьёт. Тогда надо сделать съёмной не всю улитку, а только штраборис и таскать его по мере необходимости на муку, цемент или к домне. Уж второй нож для зерна я сделаю обязательно. не исключено, сказал Сергей Петрович. Что к тому моменту, когда нам потребуется молоть зерно, мы уже сможем делать это более классическими способами. Это сейчас в жёстком цейтноте, мы пытаемся срочно изобрести велосипед. Впрочем, время покажет. Геолог задумчиво кивнул, соглашаясь с этими словами.